Глава третья. Отвернувшись от Яниса, я долго смотрю перед собой, мечтая только об одном. Покинуть ресторан и сесть в самолет до Москвы. Через несколько дней избавлюсь от шлейфов воспоминаний об этой случайной встрече, и все будет как прежде. Кажется, сегодня я еще ничего не ела. Нужно как нолик занять чем-то руки и мозги, только бы не думать о том, что Янис находится в нескольких метрах от меня и может подойти в любой момент. Хотя. Будь я на его месте, не подошла бы. Даже на метр бы не приблизилась. Поднимаю запястье, которое обвивает изящный браслет часов. Разгар вечера. Планов на него было много, но остаться здесь равно пересечься с Багдасаровым. А я этого не хочу. От слова совсем. Идем. Утащив Нелли в укромный уголок с другой стороны стола, перевожу взгляд в окно, на огни вечернего города, пытаясь унять волнение и дрожь в руках. Интересно, кто эта девушка с ним? тихо спрашивает Нелли, продолжая на нервах поглощать вкусности со стола. Совсем не интересно, резко обрываю я ее. Есть предположение, кто эта девушка, но кем бы она ни была, мне не должно быть до этого дела. Никакого. Забавно! Ты не находишь? Вы оба в парах со светловолосыми, Но ты понятно, почему? А Богдасаров? Неужели его так зацепило, что ты тогда взяла этот проклятый салон? Еще как зацепило, и не только это. Ох, Нелли, не береди старые раны, прошу я. Не удивлюсь, если Гончаров со своей стороны посодействовал, чтобы Яниса от меня окончательно отвернула и, возможно, как-то подлил масло в огонь его ненависти, потому что Богдасаров после того разговора исчез с горизонта, словно его и не было в моей жизни. Как и предупреждал, ушел в теневой бан. Точнее, меня туда отправил. вероятно начавшиеся у его брата проблемы со здоровьем и мое абсолютное равнодушие тоже сыграли немаловажную роль а может еще что-то не знаю и знать не хочу богдасаров подошел к своей спутнице и что-то говорит ей на ухо при этом смотрит в нашу сторону докладывает нелли боже нолик остановись сделай вид как и я что его здесь нет давай переведем тему пожалуйста я не могу алена Ты тогда сильно переживала. Мы с Ленаром даже сроки свадьбы сместили из-за этого. Такое не забывается, — говорит она. Все, разошлись. Ян вернулся к Иващенко, а его пассия направилась к Анжелике, которая спустя 15 минут подходит к нам вместе с девушкой Яниса. Черт, ну зачем, — спрашивается. Это он ее попросил, да? Нелли недовольно вздыхает, отставляя бокал с соком на поднос. Я и волосы вцеплюсь когда-нибудь, если не прекратит крутиться возле меня или Клянусь. Добрый день, Нелли. Вежливо здоровается дочка Иващенко, поравнявшись с нами, а затем переводит на меня вопросительный взгляд. Вы, кажется, Алена, я киваю в знак приветствия, мечтая выпить еще шампанского, но пока хватит. Здравствуй, Анжелика, сохраняя дружелюбный тон, отзывается Нелли. «Да, это Алена, девушка Генриха. А вы?» Мило улыбается она, спутница Яна. «Прекрасно понимаю, зачем Нолик это говорит и почему так себя ведет. По ней явно плачу театральные подмостки». «Вероника, вежена. Девушка протягивает мне изящную ладошку. «Теперь я тоже начинаю испытывать раздражение, как Нелли, но особо погрузиться в эти ощущения не получается». потому что пассия Яна в процессе ненавязчивого общения якобы невзначай проливает на моё платье фужер шампанского и тут же наигранно начинает извиняться. Все сомнения относительно того, кем приходится Яне Сует Адама и о чём они шептались, отпадают. Подойти на виду у всех гордость не позволяет, да, Ян? Хочешь личной аудиенции за закрытой дверью и без лишних глаз? Но зачем? Я случайно. Фальшиво продолжает извиняться Вероника. «Хочется громко ругаться. Случайно она. Как же?» Я бросаю в сторону я опасливый взгляд. «Ничего, все в порядке», — спокойно заверяю Веронику. «Я отойду на минутку?» Поворачиваюсь к Нелли, глазами показывая ей, чтобы стояла на месте и дальше изображала дружелюбие. В туалете нет ни души, хотя недавно кто-то был. Пахнет сигаретами и женскими духами. Помыв руки и вытерев салфетками подол черного платья, я выпрямляюсь и замечаю Богдасарова, который стоит в дверях и наблюдает за мной. Не понимаю, чем это заслужило? Тем, что в прошлом мы были вместе и плохо расстались? Но так получилось. Я не хотела подобного финала. Скользнув по Янису быстрым взглядом, я бросаю салфетки в урну и, стараясь не смотреть ему в глаза, иду к выходу. Но Богдасаров преграждает путь. Упс. небрежно произносит ян когда я пытаюсь обойти его делаю шаг в сторону но Ян не его делает не давая пройти торопишься алена спрашивает умиротворенным голосом слегка приподняв бровь да ты не мог бы отойти не мог бы богдасаров вдруг начинает наступать на меня располосывая взглядом от которого рвет в клочья я пячусь назад пока не упираюсь лопатками в холодную стену понимая, что попала в западню. «Меня в зале ждут!» Стараюсь говорить максимально спокойно, но внутри безмятежности ни на грош. «Подождут!» В груди щемит, сжимается под натиском сильных чувств, вызванных внезапной встречей в салоне красоты и ее продолжением в ресторане. Чуть наклонив голову, Ян подходит вплотную, и меня парализует от его близости. Перед глазами вспыхивает сцена прощания у аэропорта. Наши переплетенные пальцы, шепот на ухо, расставание, все мои слова и поступки тоже. Одно от другого неотделимо, никак. Не нужно. Я предпринимаю еще попытку, но Ян даже не двигается. Нужно. Богдасаров сканирует меня прищуренным взглядом, долго, настойчиво. Ощущаю себя привязанной к столбу ведьмой, у ног которой разводят костер. Становится жарко. Я хочу оттолкнуть Яниса и уйти, но боюсь прикасаться к нему. И эти дикие глаза напротив. Он все еще ненавидит меня. Мне не показалось. Но зачем тогда это все затеял? Дальше бы игнорировал и не подходил. Нового поклонника завела? Завела. Отвечаю односложно, беря с него пример. Полуулыбка сходит с мужественного лица. Я собираюсь оттолкнуть Яна, сказав, что тороплюсь. но он упирается рукой в стену над моим плечом и грубо прижимается ко мне всем телом. Хочется снова ляпнуть что-то такое, чтобы Богдасарова перекосило и он отошел от меня, желательно навсегда, потому что его близость и мощная энергетика, как острая бритва, которой ведут по затянувшимся ранам, вспарывая их по новой. Свободной рукой Богдасаров тянется к моему лицу и проводит пальцем по щеке, очерчивает родинку, а глазами как будто говорит. Как же можно быть такой красивой и бессердечной сукой, Алена? Вот так и можно, Ян. Я пытаюсь отвернуться, но пальцы Богдасарова больно смыкаются на подбородке, заставляя смотреть ему в лицо. И прежде чем его взгляд становится мягче, проходит очень много времени. Острое лезвие успевает полоснуть сердце несколько раз, оставляя глубокие порезы. А еще я замечаю шрамы на руках Яниса. Они такие же, как у Андрея, когда он обварил ладошку кипятком. Дыхание Яниса тяжёлое, как после быстрого бега. Хотя внешне ничто не выдает его эмоций. Неужели научился держать себя в руках? Судя по тому, как тесно он прижимается ко мне, вдавив в стену, вряд ли. Между нами слишком мало расстояния. Слишком. Живая. Тихо хмыкает Ян и какое-то время молчит, а потом бьет словами на наотмашь. А мне постоянно снилось, что умерла. Он рвано выдыхает мне в щеку и легко касается горячими губами кожи. На мгновение я закрываю глаза. От услышанного становится нестерпимо больно. Часто-часто моргаю, чтобы не дать подступившим слезам выкатиться из глаз. Умерла, да? Все так, Ян. Тебе опять снятся вещи и сны? Когда я начинаю заметно дрожать, Богдасаров резко убирает руки и отходит. Его взгляд становится отрешенным. «Какой только глупости не приснится!» Коротко заключает Ян с нотками грусти. «Мне стоит больших усилий взять себя в руки и не завыть от досады». «Ты вроде торопилась? Иди!» — кивает он на дверь. «Я больше не держу». С радостью бы, но ноги будто одеревенели. Невозможно убежать от того, что внутри, а там сейчас ад. Я делаю шаг. Еще движения даются с трудом, словно Гири к ногам привязали. Алена, окликает у двери хриплый голос: Я замираю. Страшно обернуться и снова встретиться с глазами Богдасарова. Ты переехала в Питер? спрашивает он. Все-таки поворачиваюсь. А что? Ян подходит к подоконнику и достает из кармана брюк пачку сигарет. поправляет воротник рубашки, зажав в зубах одну и равнодушно пожимает плечом. «Если Нейману и Камаеву создать немного проблемы движухи?» Криво усмехается. «Интересно, захочет им кто-нибудь прийти на помощь в затруднительной ситуации?» Увидев, как я дернулась от его слов, Янис выпускает струю сизого дыма в мою сторону и невинно округляет глаза, мол, что-то не так сказал Алена. Лучше бы ударил, чем так издеваться и делать больно, перед этим подослав свою любовницу или эскортницу облить меня шампанским, чтобы потом самому остаться со мной наедине. «Ты ведь не сделаешь этого?» — шепчу я. «Не знаю». Ян снова кривит губы в ироничной усмешке. «Ладно, иди», — кивает на дверь. «Тебя уже, наверное, заждались? Надеюсь, еще увидимся». Подмигивает он, и мне становится плохо от того, что я вижу в глубине темных глаз. Надеюсь, что нет. Я выхожу за дверь. Господи, пусть Богдасаров одумается и оставит меня в покое. Я лишь недавно пришла в себя после всех эмоциональных встрясок. Не хочу ворошить старое. А если он все такой же упертый, как и раньше, то впору искать визитку Гончарова, чтобы как-то повлиял на Яниса и вправил ему мозги. Если это, конечно, в его силах. В коридоре я сталкиваюсь с Генрихом. Нейман ловит меня в объятия и привлекает к себе, внимательно осматривая. «Все в порядке? Нелли сказала, что тебе нужна помощь. Ты вся дрожишь, Алена!» – замечает он. «Что случилось?» Я инстинктивно вжимаюсь в Неймана, оглушенная собственным сердцебиением. А когда слышу за спиной голос Богдасарова, сердце и вовсе грозит проломить грудную клетку. Я немного испугал твою спутницу своим неожиданным появлением в дамской комнате. Перепутал двери. Еще раз извините. Не знаю вашего имени, прекрасная незнакомка. Я не преследовал цели вас напугать. Обращается ко мне Ян, пока я не отнимаю лица от груди Неймана, обтянутой черной рубашкой. Приятного вечера. Уверенные шаги вскоре стихают, и мне становится чуточку легче. Но в голове по-прежнему каша. Я понимала, что придется жить с последствиями своего выбора, но и представить не могла, что это окажется так тяжело. Нейман приподнимает моё лицо двумя пальцами, заставляя на себя посмотреть. «Меня случайно облили шампанским. Я отмывала пятно в туалете, когда вошел этот мужчина. Расстроилась, что теперь буду ходить красивая остаток вечера», грустно констатирую, кивая на испачканный подол платья. «Хочешь уйти?» Словно почувствовав мое настроение, спрашивает Генрих. «Хочу», — честно отвечаю я. «Тогда идем попрощаемся с Камаевыми, и я вызову такси», — говорит Нейман, обнимая меня за талию. «Мысль вернуться в зал мне не очень нравится, но, кажется, самое страшное за этот вечер я уже пережила. Несколько минут назад».